Глава вторая. Стоит и пялится. Только бы этот нервно не оказался Платоном Игоревичем Смолиным. Может быть, лаборант, сисадмин. Ну, пожалуйста. Доброе утро, Платон Игоревич. приветливо здоровается Дарина. А у нас гости. Смолин, а я надеялась, он повыше-посимпатичнее, все же звезда в научном мире. Оглядывает меня с ног до головы. Я делаю то же самое с вызовом. Конфликтовать не хочу, само собой получается. На его джинсах и ботинках свежие капли грязи. Жесть. Молчит. Ладно, кто-то должен быть взрослым, и я решаю сгладить ситуацию. Здравствуйте. Начинаю, как ни в чем не бывало. Меня зовут Элина Одинцова. Поразмыслив секунду, поправляюсь. Элина Станиславовна. Прибыла из Москвы для работы над нашим грантом. Смело протягиваю ладонь. Готова к труду и обороне. В одной руке на стаканчик с кофе, в другой папка с документами. Он пожимает плечами, дескать, положить все это некуда. Еще раз меня оглядывает настолько внимательно, будто впервые видит женщину. «Понял. Это все?» Моргаю. «Что все? Больше никого не прислали?» Щеки вспыхивают совсем не вовремя. Я опускаю руку. «Я эколог. Вы отчитались, что инженеров и химиков у вас достаточно. Слепых зон у меня нет», — кивает он. Потом приободряется какой-то своей мыслью и говорит почти приветливо. «Ладно, рад знакомству, Элина Станиславовна. Вы впервые в Красноярске?» «Да, но уже успела отметить какой-то красивый город. Планирую нанять гида». Отлично, погуляйте. У нас есть что посмотреть и куда сходить. Увидимся в следующий раз. Смолин бросает взгляд на календарь, прищуривается. 25 апреля, на совещании перед сдачей первого этапа. Время Дарина сообщит в СМС. До свидания. Сейчас март. Платон Игоревич отхлебывает кофе, а я сжимаю зубы. Саша прав. Смолин не собирается подпускать меня к работе. Он хочет отделаться от столичного надзора как можно скорее. Есть что скрывать? Дарина, вот это все я подписал, нужно отправить. Он сгружает папку на стол секретаря. «Будь добра, узнай у Власова, когда он сможет встретиться. Мне бы вчера, и после пяти я сразу уеду». «Конечно». Смолин здоровается за руку с коллегами, проходит к дальнему пустому столу и ставит на него стаканчик с кофе. Включает ноут, усаживается. Возникает недружелюбная тишина, которую нарушают лишь удары пальцев по клавишам и мое шумное сердце. Смолин втыкает наушники. Я злобно суживаю глаза. Подхожу к нему и проговариваю медленно с улыбкой. «Спасибо. Я записала, что сдача первого этапа уже в апреле. Времени у нас в обрез. Мне, кстати, удобно будет поставить стол у окна, и я свободно как раз до пяти могу посмотреть лабораторию и цех». Смолин слушает, потом достает наушник и спрашивает. «Что, простите?» Глаза у него покраснели то ли от злости, то ли от недосыпа. Светлые, будто выгоревшие на солнце ресницы и брови на контрасте с темными волосами Смотрится неестественно и попросту странно. Приличная щетина, заломы между бровями, неприятненький тип. Два года будут долгими. Вздыхаю. Я сказала, что готова прямо сейчас осмотреть лабораторию, и мне понадобится стол для работы. Раздражение, мелькнувшее в глазах Смолина, можно было бы нарезать острым ножичком и подать закуской к пиву, без чеснока и перца. Достаточно остро. Мило улыбаюсь. В этот момент пальцы коллег начинают порхать по клавиатурам. Смолин бросает беглый взгляд на экран, вероятно, читая переписку. Усмехается. «Да мои вы, зайчики, сплетничаете!» Становится понятно, как они выжили, Веронику, и я заочно хочу с ней дружить. «И добавьте меня в рабочие чаты, разумеется, это тоже важно». Говорю так громко, что Смолин вздрагивает. «Миша!» — медленно произносит он. «Покажи Ильине Станиславовне подвал, пожалуйста». В зеленоватых глазах снова мелькает что-то недоброе, будто лучше бы мне держаться от подвалов подальше. Тощий, двухметровый, видимо, Миша, которому лет под 30, поднимается и бормочет, отводя глаза в сторону. Идемте, что ли?» Остальные вновь печатают, и я, стараясь чувствовать себя польщённой тем, как много меня обсуждают серьёзные дяденьки, предупреждаю. «Скоро вернусь?» Бросаю Смолину подчеркнуто доброжелательную улыбку и направляюсь за Мишей к лестнице. «Они все в бешенстве, что я приехала», — быстро пишу Саше, и даже не пытаются скрывать. «Так и знал», — отвечает он незамедлительно, — Будут выдавливать доказательства мне на стол. включая диктофон, делай скринный переписок. Устрою к гадам веселую жизнь. Лаборатория, как лаборатория, вполне прилично в чем-то даже передавая. И это хорошо, потому что, судя по дефициту столов и кофемашин, можно было бы опасаться, что нас ждет нечто совсем допотопное и одна мерцающая лампочка под потолком. Смолен жадничает на кофемашину, но на оборудовании раскошелился. Миша коротко объясняет, что где, какую технику ждем и когда. Вручает меня лаборанту, перемывающему колбы и улепетывает наверх. Закончив с разведкой, я делаю несколько пометок в блокноте на телефоне и тоже поднимаюсь. Дарина приветливо машет, остальные по традиции берегут энергию и не шевелятся. Рабочего места для меня по-прежнему нет. Что ж, достаю из сумки ноут и ставлю на стол Смолина, подкатываю свободное кресло. Он стреляет глазами, надо же, у обидчивой, Присаживаюсь. Лаборатория мне понравилась, говорю бодро. Будет приятно работать смолен молчит, и я впадаю в ярость. Такой на диктофон не запишешь, к сожалению. Ввожу пароль и принимаю за работу. Помимо выполнения непосредственных задач, я также веду часть документации, а Саша прислал столько файлов, которые нужно обработать и переделать, что неделя на это уйдет, минимум. Зато плюс, сонливости как не бывало. Кортизо, гормон стресса, плещется в крови, ерзую на стуле, чувствуя себя не в своей тарелке. Не так я представляла себе свободу и самостоятельную жизнь. Они все ведут себя просто, не знаю, грубо, вызывающе, отвратительно. В обеденный перерыв мужчины молча встают и уходят. Дарина показывает контейнер с едой и сообщает, что на втором этаже есть кухня, где можно перекусить. Даже предлагает разделить на двоих котлету, но я отказываюсь. Остаюсь одна. Пальцы чуток подрагивают, глаза жжет. Еще раз, теперь медленно обвожу взглядом серый кабинет. Вспоминаю прежнее место работы и скучаю. Два года среди ненависти и презрения. Выдержу ли я? Может попросить Сашу выписать кого-нибудь в напарнике? Нет, это будет признаком слабости. Выдержу. Смолен. Нужно почитать о нем где-то, расспросить Дарину за обедом, например, завтра, и все же подружиться с ребятами. Если руководителю проекта есть что скрывать, а наверняка есть, иначе бы он не злился из-за одного факта моего присутствия, мне придется вывести его на чистую воду. Впереди долгие два месяца. Мрачные, тоскливые, и едва я об этом думаю, как дверь, Распахивается, и на пороге застывает еще один мужчина. Первое, что замечаю, эту улыбку, широко удивленную, потом взъерошенные, вьющиеся волосы. Здравствуйте, говорит он весело и громко, в руках держит красную кепку со значком Феррари. А где все? Здравствуйте, на обеде. М -м -м, вас оставили за старшую. Скорее не взяли, признаюсь я честно, с горестным вздохом. Почему? Ответ будет зависеть от того, кто вы и какие у вас намерения. Отшучиваюсь, рассмеявшись. Намерения просты, как дважды два. Нужно кое-что забрать у брата отчались по делам. Но вам придется ждать, пока все вернутся или позвонить на мобильник. Я в Красноярске второй день. Ничего здесь не знаю и помочь не могу. Да в соседнем кафе они едят бизнес-ланч, как обычно, — отмахивается мужчина. Делает шаг в коридор, потом заглядывает обратно и, вновь широко улыбнувшись, интересуется. Второй день в Красноярске? Да. Наконец-то кто-то обратил внимание на этот факт. «Не хотите прогуляться? Да, Шишки, я, кстати, Егор. И вы брат? Платона, Смолина. Егор смолен. Ох, ничего себе поворот. Элина, очень хочу прогуляться. Я поднимаюсь и спешу за курткой».